Глава 20. Вредны ли продукты питания, полученные из генетически модифицированных организмов. Эпиграф Модифицированные гены, встроенные в продукт, который вы съели, не перевариваются, а встраиваются в ваш организм. Общеизвестная аксиома. Страшные слова, генетически модифицированные организмы, сокращенные ГМО, и генетически модифицированные продукты прочно вошли в нашу жизнь. А наличие в составе того или иного продукта, чего-то генетически модифицированного, принято писать на наклеенной сзади этикетке, причем мелкими буковками. Об отсутствии пишут на самом видном месте большими, яркими, бросающимися в глаза буквами, нередко с восклицательным знаком «не содержит ГМО. Что такое генетически модифицированные организмы, и чем именно опасен их прием в пищу, большинство людей не знает. Но зато это большинство уверены, что генная модификация – великое зло, и от подобных продуктов здоровью один только вред, и абсолютно никакой пользы. Будто бы употребление в пищу генетически модифицированных продуктов приводит к целому ряду заболеваний от псориаза до импотенции. С генами шутки плохи. Изменения в генах вызывают различные отклонения от нормы. Если кукурузе для лучшего роста пересадили ген лосося, то этот ненормальный, то есть неприродный, чужеродный ген непременно нанесет вред здоровью того, кто эту кукурузу съест. Примерно так мыслят те, кто боится ГМО. В общественном сознании употребление генетически модифицированных продуктов настолько же опасно, как и действие радиации. Ионизирующего излучения. Радиация способна вызывать мутации, но употребление в пищу генетически модифицированных организмов совершенно безопасно и никаких проблем вызвать не может. Но ведь лосось чужеродный ген, а кукуруза вам что, родная тот же самый чужеродный генотип. Да и вообще во всех продуктах питания содержатся чужеродные гены. Если задаться целью исключить попадание в организм с пищей чужеродных генов, то можно до каннибализма докатиться, потому что придется питаться только себе подобными. Это не рекомендация, просто шутка, и ничего кроме шуток. Нет, вы только представьте, что было бы, если бы съеденные гены встраивались в организм. Съел человек бутерброд с семгой, и вот уже у него волосы в колосе превратились, а на шее... прорезали жабры, а на спине – плавники. Ужас! Вся наша пища состоит из клеток, растительных или животных. Все клетки содержат молекулы ДНК. Вам не нравится сочетание генов кукурузы и лосося, а бутерброд из кукурузного хлеба, копченого лосося и рукколы вас не пугает? Один бутерброд и три набора чужеродных генов. Про борщ, рассольник, салат оливье или, скажем, плов лучше вообще не вспоминать. Там этих чужеродных генов намешано-перемешано. Но то естественное, а то искусственное. Лосося с кукурузным хлебом есть можно. А вот генетически модифицированная кукуруза – это ужас ужасный. Поскольку этот самый модифицированный ген может встроиться в наш организм и натворить бед. Вы представляете, какая легкая жизнь была бы у генных инженеров и генотерапевтов, если бы принятые с пищей гены могли встраиваться в ДНК? Скормили на птицефабрике цыплятам то, что хотели встроить им в гены для быстрого роста, и получили бы нужный результат. Или пациенту пилюлю с нужным геном дали бы. Но, к огромному сожалению, а точнее, к великой нашей общей радости, принятые с пищей гены никуда не встраиваются. Во-первых, природа не предусмотрела такого механизма. А во-вторых, гены, то есть молекулы ДНК, перевариваются в желудочно-кишечном тракте вместе с белками, жирами и углеводами. Процесс пищеварения начинается уже во рту слюна, если кто не знает, содержит пищеварительные ферменты. и последовательно проходит в желудке и тонкой кишке под действием различных пищеварительных ферментов. Сначала длинные молекулы ДНК разрываются на более короткие фрагменты, затем эти фрагменты дробятся на отдельные нуклеотиды. Вот-вот, могут подумать сейчас некоторые читатели, эти нуклеотиды всасываются в кровь и могут послужить материалом для воссоздания чужеродного гена в наших собственных клетках. Не волнуйтесь, даже если бы в кровь и желудочно-кишечного тракта всасывались отдельные нуклеотиды, то из них в наших клетках не могло бы собраться ничего, кроме нашей собственной ДНК. В нашем организме нет другой программы сборки, кроме своей. Вот если в наши клетки внедрятся какие-то вирусы, то тогда клетки начнут синтезировать чужие нуклеиновые кислоты. Но у нас сейчас речь не об этом. а о пищеварении. И кроме того, нуклеотиды целиком в кровь не всасываются. Они, в свою очередь, распадаются на азотистые основания, углеводный остаток, сахар, дезоксирибозу или рибозу, если речь идет о молекуле РНК, и фосфатный остаток. Но и на этом процесс переваривания не заканчивается. В конечном итоге из ДНК образуются вода, углекислый газ, соли, фосфор, аммиак, и мочевая кислота. Вне зависимости от строения конкретной молекулы ДНК, конечные продукты будут одними и теми же. Так что даже в том случае, если вы не верите в безопасность модифицированных генов для здоровья и считаете, что истинные знания о них скрываются в результате мирового заговора производителей, дыма без огня не бывает. То поверьте хотя бы в то, что любая молекула ДНК или РНК В процессе пищеварения распадается до простых веществ – воды, углекислого газа, солей и фосфора, аммиака и мочевой кислоты. Часть воды и фосфора используется нашим организмом в процессе обмена веществ, а то, что оказалось невостребованным, выводится наружу вместе с углекислым газом, аммиаком и мочевой кислотой. Что же касается дыма, то его действительно не бывает без огня. С момента появления на рынке первых генетически модифицированных продуктов питания против них была начата активная очернительская, если точнее, то клеветническая, компания. Генная инженерия – удовольствие недешевое. Наука, емкие технологии всегда стоят дорого, потому что умники получают высокие зарплаты и работают на дорогостоящем оборудовании. сначала ученым надо найти что именно они будут внедрять чтобы достичь желаемого результата процессы поисков порой растягиваются на месяцы а затем надо суметь внедрить нужный фрагмент в молекулу днк это вам не заплату на брюки поставить это тонкие современные технологии после внедрения нужно оценить полученный результат убедиться в том что вместо козы не получилось грозы а после размножить полученный материал. Подобные затеи по карману лишь крупным компаниям. Мелкие хозяйства себе такой роскоши позволить не могут. Все расходы, конечно же, окупаются. Генетически модифицированные продукты более конкурентно на рынке за счет низкой цены и хорошего качества. Да-да, и качество тоже, потому что нередко генетическое модифицирование имеет своей целью не только урожайность, но и повышение потребительских свойств продукта мелкие хозяйства не могут конкурировать с крупными структурами напрямую, снижая цены и повышая качество продукции. Но зато они могут постоянно говорить о мнимом вреде ГМО и противопоставлять недорогой генетически модифицированной продукции свою более дорогую, но зато якобы полезную. Полезная продукция от мелкого фермерского хозяйства это модно и впечатляет. «У нас все свое, гордо рассказывают псевдофермеры. «И мука своя, и сено свое, все всё своё». При этом какой-нибудь супервкусный и мегаэлитный хлебушек, предлагаемый покупателям за бешеные деньги, вполне может выпекаться из генетически модифицированной пшеницы или ржи. А что? Рынок есть рынок. Так что не бойтесь генетически модифицированных продуктов». Нечего их бояться, поскольку с точки зрения едока они ничем не отличаются от не модифицированных продуктов. Бойтесь тех, кто норовит залезть к вам в карман, прямо или опосредованно вынуждая вас переплачивать за то, что этой самой переплаты не стоит. И вообще, столкнувшись с каким-то рукотворным явлением, всегда задавайте себе один простой вопрос: кому это выгодно? Этот универсальный вопрос облегчает жизнь не только следователям и оперативникам, но и всем людям, независимо от их рода занятий. Если понять, откуда дует ветер, то сразу же становится ясно, зачем и почему он дует. Как-то так. Постскриптум. Автор считает своим долгом принести искреннейшие и глубочайшие извинения всем читателям, которые после прочтения этой главы разочаровались в продуктах, не содержащих ГМО, и поэтому будут вынуждены от них отказаться. Простите, люди добрые, и не поминайте лихом. Искренне ваш автор.